Кроме этого, если для покорения Бухары и Хива русским войскам нужно было преодолевать раскаленные пески пустыни и постоянно испытывать острую нужду в питьевой воде, то при походе на к о к а н д все было как раз наоборот. Весь путь русского войска на к о к а н д проходил вдоль русла Сырдарьи и пересекал густонаселенные земли противника. В этом случае вопросы о воде, продовольствии людям и фураже для лошадей отпадали сами собой. Таким был нелегкий выбор Василия Алексеевича, и, как показало время, он был единственно верным. И именно захват к а к а н д а мог вызвать сильное волнение в британской Ост-Индской к о м п а н и и чьи индийские владения начинались по ту сторону горных вершин Ферганской долины. Когда генерал Перовский изложил государю свой смелый план щекотания британского льва, Николай был просто поражен дерзновенностью намерений своего собеседника. Никогда еще в истории русской армии ее полки не совершали столь далекого броска на юг. г о с и л и ш ь ли ты, граф, столь небывалый проект? Хватит ли сил у твоих солдат дойти до Индии?» спрашивал Перовского император, пытливо заглядывая ему в лицо. «Так ведь надо, Ваше императорское величество. Ничего другого нам не остается делать». «Тяжело будет идти по этим чертовым пескам», говорил царь, воочию представляя все трудности похода. «Тяжело», — соглашался с ним Перовский и тут же добавлял, «но, как говорится, тут либо грудь в крестах, либо голова в кустах». После столь молодцеватого ответа государь крепко обнял Перовского, перекрестил и, наложив на докладе резолюцию «Быть посему», молвил, «Сделай это, Перовский, и Отечество тебя никогда не забудет». Получив монарше одобрение своего плана, генерал приступил к его немедленной реализации. Имея богатый опыт походов на жаркий юг, Перовский сделал свою главную ставку на иррегулярное казачье войско. Из всех воинов, имевшихся в распоряжении генерала-дьютанта, казаки на данный момент имели лучшую подготовку к походу в жарких условиях и обладали высокой мобильностью. Это свойство зачастую играло решающую роль во внезапных стычках с конными отрядами противника. Казачьи соединения составляли половину всех сил армии генерала Перовского, тогда как вся ее численность равнялась 8,5 тысячам человек. Кроме линейных пехотных батальонов, генерал Перовский получил из Петербурга легкие пушки, мортиры и ракетные станки. Своим опорным пунктом похода Василий Алексеевич выбрал форт Перовск, куда корабли Аральской флотилии доставили боеприпасы, продовольствие, а также запас фуража для лошадей. Благодаря самоотверженной работе пароходов Николай и Константин, а также трех б а р ш флотилий, к концу апреля все было готово. Основные силы генерала Перовского еще только заканчивали свое сосредоточение в форте Перовск, когда во второй половине мая передовой отряд в тысячу человек под командованием подполковника Веревкина выступил в поход. Действуя внезапно и решительно, он сразу добился успеха, разгромив две небольшие к а к а н с к и е крепости Яни-Курган и Динь-Курган. Обе они располагались на берегах Сырдарьи и являлись важными опорными пунктами по контролю за движением по реке. Вскоре вслед за веревкиным из форта выступили главные силы русского войска. Постоянно держась берегов Сырдарьи, мужественно перенося все невзгоды непривычного для них жаркого климата, солдаты генерала Перовского миновали безводные пески к ы з ы л к у м а и вышли на подступы к Туркестану. Через этот город проходили многочисленные караванные пути как с севера на юг, так с востока на запад. Кроме этого, Туркестан был излюбленным местом сосредоточения какканских отрядов, совершавших набеги на русские пограничные линии. Утром 9 июня 1855 года четыре роты под командованием майора Колпаковского скрытно приблизились к Туркестану и при поддержке десяти орудий двух ракетных станков устремился на штурм крепости. к а к а н с к и й гарнизон не успел оказать серьезного сопротивления солдатам Колпаковского, поскольку появление русских войск под Туркестаном было для него большой неожиданностью. Командир туркестанского гарнизона Тарик Бей был полностью убежден, что русские батальоны еще не покидали стен Ак-мечети, за что жестоко поплатился. По приказу правителя к а к а н д а незадачливый воитель был задушен ханским палачом – когда появился перед грозными очами владыки с известием о внезапном вторжении Перовского во в л а д е н и я хана. Хорошо зная характер и тактику ханского наместника этих земель и Брагимбека, что в течение многих лет проверял прочность Оренбургской пограничной линии, после занятий Туркестана Василий Алексеевич не двинулся в направлении своей следующей цели – Чемкента. Вместо этого Перовский приказал разбить хорошо укрепленный лагерь и стал терпеливо ждать ответного хода со стороны старого противника. Расчет старого генерала на бурный взрывной нрав Ибрагимбека полностью оправдался. Не прошло и нескольких дней, как конная армия каканцев, ч и с л е н н о с т ь около 20 тысяч человек, появилась перед русским лагерем под стенами Туркестана. Имея значительное численное превосходство, каканцы решили сходу атаковать лагерь врага, но были встречены с и л ь н ы м ружейным и пушечным огнем из лагеря Перовского. После каждого залпа из русского стана ханские воины десятками валились наземь от выпущенных по ним пули картечи, но, несмотря на это, продолжали упорно атаковать. В некоторых местах вражеским всадникам удалось приблизиться к передовому краю русской обороны и вступить в рукопашный бой с защитниками лагеря. Многое, очень многое зависело в этот момент от стойкости и мужества русских пехотинцев, яростно отбивавшихся штыками от наседавшей на них ханской кавалерии. Большую помощь в отражении атаки своим батальонам оказали артиллеристы майора Лерхи, чьи пушки производили у ж а с а ю щ е е в о з д е й с т в и е на ряды атакующих воинов своими выстрелами. Залп за залпом обрушивались из-за лагерных шканцев, все больше убитых оставалось лежать на поле брани, и, наконец, к а к а н ц ы дрогнули. Стремясь использовать замешательство противника, Василий Алексеевич бросил в контратаку оренбургских казаков, которые, совершив обходной маневр, атаковали каканцев с фланга и принялись энергично теснить их. Остановленные в центре и атакованные с фланга, степники заметались, дрогнули под натиском казаков, попятились назад, но быстро опомнились и остановились. Не прошло и нескольких минут, как между противниками вновь завязалась яростная схватка, и теперь каканцы стали теснить казачьи ряды. Почувствовав слабину противника, степняки с удвоенной силой навалились на русскую кавалерию, подбадывая друг друга громкими криками. Под сильным натиском превосходящего их числом неприятеля казаки стали медленно отступать, и в этот момент артиллеристы Лерхи ударили по врагу станковыми ракетами. Никогда раньше каканцы не встречались с подобным видом оружия. Вид ревущих ракет с ужасными огненными хвостами, стремительно падающих с неба, вселил страх в души ханских воинов, и, позабыв обо всем на свете, те обратились в бегство. Казаки на протяжении двух в ё р с т активно преследовали отступающего противника, не давая ему возможности остановиться и опомниться. Хорошо помня суворовские слова о недорубленном лесе, который снова быстро вырастет, станичники энергично орудовали саблями. Общие потери русских в сражении под Туркестаном составили 31 человек, тогда как потери врага трудно поддавались подсчету. Все подступы к русскому лагерю были густо усеяны телами погибших воинов к а к а н с к о г о хана. Мастерски нанеся врагу сокрушительное поражение при собственных минимальных потерях, Утром следующего дня генерал Перовский свернул лагерь и скорым маршем двинулся к Чемкенту. К вечеру второго дня пути русские войска достигли окрестностей Чемкента, чьи стены, по мнению Степняков, считались неприступными, так как глинобитная крепость располагалась на возвышенности, господствовавшей над окружающей местностью. Лишившись части своих войск во время атаки русского лагеря, наместник Чемкента продолжал оставаться серьезной силой, с которой следовало считаться. В его арсенале имелось значительное количество ружей и пушек, что могло сильно осложнить действия русских войск при штурме крепости. На это очень надеялся Ибрагим б е г но генерал Перовский своими стремительными действиями полностью спутал расчеты наместника. Еще не успела растаять под лучами солнца темнота июньской ночи, а штурмовая колонна подполковника Романовского уже устремилась на штурм города. Караульные солдаты слишком поздно заметили идущих на приступ русских – и потому открытый с большим запозданием ружейный артиллерийский огонь к а к а н ц е в засевших на стенах города, уже не мог никого остановить. С громким криком «Ура!» колонны штурмовой пехоты приблизились к главным воротам крепости, принеся к ним пороховой заряд огромной мощности. Специально выделенные саперы быстро запалили короткий фитиль самодельной мины, и мощный взрыв потряс наглухо закрытые крепостные ворота. Еще не успели осесть на землю клубы пыли и песка, а русские солдаты уже ворвались внутрь неприступной крепости через пролом, образовавшийся от взрыва в воротных створках. На узких улочках еще не проснувшегося Чимкента завязалась яростная рукопашная схватка. Опомнившиеся каканцы попытались отрезать русских солдат от ворот, а те, в свою очередь, бросились атаковать стоявшие на стенах пушки. Со штыками и ружьями против с а б е л ь й и таганов солдаты подполковника Романовского смогли подняться на стены и перебить орудийную прислугу, пытавшуюся задержать артиллерийским огнем подкрепления, идущие на помощь атакующим. Не менее полутора часов длилась яростная борьба за ворот и центральную площадь крепости, завершившаяся полной победой русских солдат. Разбившись на небольшие группы при поддержке подошедших артиллеристов, они медленно, но верно очищали город от яростно сражающегося воинства Ибрагим Паши. Но как неотчаянно дрались ханские воины на кривых улицах Чимкента, к полудню и сопротивление было полностью подавлено ружейным огнем и картечью русских солдат. Стремясь спасти свои жизни, часть к а к а н ц е в поспешила сложить оружие к ногам победителя, другие же решили отступить в Ташкент, о чем очень горько пожалели. Почти все они нашли свою смерть под саблями и пиками казаков, которых генерал Перовский бросил на преследование бегущего противника. Среди тех, кто до конца бился на улицах Чимкента, победители обнаружили тело Ибрагимбека. Старый ястреб, д о с т а в ш и й так много хлопот русским пограничникам, нашел свой бесславный конец от сабли казачьего урядника. Таковы были успехи русского оружия, но генерал Перовский недолго почивал на лаврах победителя. Пробыв в Чемкенте всего лишь пять дней, он двинулся к Ташкенту, оставив в городе гарнизон под командованием подполковника Веревкина. Придерживаясь суворовских заветов об остроте и натиске, генерал-адъютант надеялся захватить главную Коканскую крепость врасплох или принудить ее к быстрой капитуляции. Рассматривая вопрос о возможной сдаче города, Перовский очень рассчитывал на помощь ташкентского купечества. Среди купцов, имевших большое влияние на городские власти, было много сторонников русских. Для них война с Северным соседом была крайне разорительной. Однако надежды Василия Алексеевича в отношении быстрого захвата Ташкента не оправдались. Едва только передовые дозоры подошли к Ташкенту, как со стен города по ним загремели выстрелы. Не оставляя надежду решить дело мирным путем, Перовский попытался выслать парламентеров, но и здесь его ждала неудача. к а к а н ц ы обстреляли из пушек, идущих под белым флагом парламентеров, после чего генерал был вынужден приступить к планомерной осаде крепости. В это время Ташкент уже представлял собой большой город со сто т ы с я ч н ы м населением, который был о б н е с ё н высокими зубчатыми стенами на протяжении 24 верст. Стоявший во главе 10-тысячного гарнизона ханский Мюрид Алимкул был хитрым и д о р о в и т ы м человеком, который не собирался просто отсиживаться за высокими стенами крепости. Воспользовавшись тем, что русские не установили полную блокаду города, он покинул город и вместе с пятью тысячами воинов двинулся на Чемкент. Вбирая по пути все новых и новых воинов, он подошел к г о р д у имея под зеленым знаменем пророка свыше 12 тысяч человек, вместе с 17 орудиями и фальконетами. Под командованием стоявшего в крепости подполковника Веревкина находило всего 1200 человек с 10 орудиями и двумя мортирами. Осознавая явное неравенство сил, комендант Чимкента, тем не менее, решил выслать против каканцев отряд пехотинцев и казаков во главе с капитаном Шкупом. Под прикрытием ночного тумана русские скрытно подошли к лагерю противника, беспечно раскинувшемуся на подступах крепости. Поднявшись на близлежащие песчаные холмы, капитан Шкуб терпеливо дожидался, когда на горизонте взойдет солнце и растает скрывавший его туман. Было около шести часов утра, когда русский отряд открыл огонь из орудий и ракетных станков по спящему становищу а л и м к у л а Неожиданный свист ракет и грохот пушек вызвал сильную панику среди ханских воинов, к о т о р ы е впрочем, скоро улеглась. Опомнившись, воины Алимкула вначале стали отвечать противнику оружейными выстрелами, а затем заговорили орудия. Каканцы в течение получаса обстреливали позицию противника, но не добились больших результатов, так как не вполне владели артиллерийским искусством обстрела возвышенностей. Убедившись, что только зря тратит время и порох, Алимкул велел прекратить обстрел и атаковать русские позиции лобовой атакой. Проявив завидную выдержку и хладнокровие, капитан Шкуб подпустил воинов противника на близкую дистанцию, а затем отразил их атаку картечью и оружейным огнем. Передние ряды наступающих так и не смогли подняться по песчаным склонам холма, оставляя на подступах большое количество павших тел. Откатившись назад, каканцы быстро перегруппировались и вновь устремились на штурм, пытаясь на этот раз, используя свое численное преимущество, захватить позицию русского отряда одновременным ударом с фронта и с флангов. С громкими угрозами в адрес засевших на холме и н а в е р ц е в воины ханского мюрида еще дважды ходили в атаку, но каждый раз отступали прочь, неся ощутимые потери. Не добившись успеха, а л и м к у л решил полностью отрезать врага от крепости и двинул часть своих сил в обход русских позиций на холмах. К счастью, подполковник Веревкин вовремя заметил возникшую угрозу тылам отряда Шкупа и послал ему на помощь 200 человек во главе со штаб с капитаном Погурским при десяти орудиях. Увидев, что ряды неприятеля в центре сильно поредели и заметив приближающееся к нему подкрепление, капитан Шкуп пришелся на очень рискованный шаг. Оставив на позиции три взвода пехоты и сотню казаков, он сам с одной сотней всадников и шестью взводами пехоты стремительно спустился с холмов и атаковал противника. Не ожидавшие подобной смелости от окруженного со всех сторон отряда, ханские воины бросились в рассыпную и позволили русским захватить сначала свою артиллерию, а затем и сам лагерь. Едва только капитан успел одержать блистательную победу, как каканцы, посланные в обход, начали атаку русской позиции с тыла. Три взвода пехотинцев мужественно отражали натиск противника до тех пор, пока по атакующему врагу не ударил отряд штабс-капитана Погурского. Оказавшись между двух огней, каканцы заметались, мгновенно потеряли желание продолжать сражение и бросились бежать, попав под удар четырех сотен казаков и башкир, подошедших со стороны крепости. Более двух тысяч убитыми потеряли в этом бою каканцы, вместе со всеми орудиями и прочими огневыми припасами. Четыре бунчука и пять знамен были отправлены государю в качестве первого трофея из Каканского похода. Николай щедро наградил героев Чимкента, произведя веревки н а п р я м о в генерал-майоры, а капитана Шкупа в следующий чин. Тем временем генерал Перовский завершал подготовку к штурму Ташкента. Выбрав, по его мнению, самый слабый участок обороны, он отдал приказ об обстреле стены с целью образования в ней бреши, что и было сделано. Однако, когда штурмовая колонна подполковника Крыгина пошла на штурм, то выяснилось, что сбита только верхушка стены, а ее основная часть осталась цела, так как была закрыта складкой местности. Взять ее без штурмовых лестниц было невозможно, и под сильным оружейным огнем противника колонна Крыгина была вынуждена отойти обратно, понеся серьезные потери. В результате неудачной атаки русские потеряли много воинов, включая самого подполковника Крыгина. Не достигнув цели, Перовский заколебался и уже стал рассматривать вариант отступления в Чимкент, но солдаты и офицеры обратились к генералу с просьбой не делать этого. Они рвались предпринять новый штурм Ташкента, считая, что их отразили не как а о н ц а а высокие стены города и его глубокие рвы. Встретив столь единодушное мнение своих подчиненных, Перовский передумал отходить и решил продолжить осаду азиатской твердыни. После повторной рекогностировки ташкентских укреплений выяснилось, что самое удобное место для штурма – это Камаланские ворота. Выбрав место атаки, Перовский собрал военный совет, на котором был выработан новый план штурма крепости. Предварительно проведя бомбардировку городских стен, 15 июля в 2 часа ночи русские устремились к Камаланским воротам тремя большими колоннами. С целью отвлечения внимания каканцев от места атаки Перовский приказал майору Колпаковскому с отрядом солдат с противоположной стороны крепости произвести демонстрацию ложной атаки. Выполняя приказ г е н е р а л а д ъ ю т а н т а Колпаковский атаковал стены Ташкента чуть раньше главных штурмовых сил, чем ввел в большое заблуждение защитников крепости. Взяв в руки штурмовые лестницы и обмотав колеса пушек войлоком, русские солдаты стремительно приближались к высоким стенам города, горя уверенностью взять неприступную крепость именно сегодня. При виде идущих в атаку русских солдат, наружный караул каканцев обратился в паническое бегство, спеша вернуться в крепость через небольшое отверстие в стене, искусно закрытое кошмой. Преследуя беглецов, русские солдаты ворвались внутрь крепости, где завязался жестокий бой. Те, кто смог первыми проникнуть в крепость, пользуясь возникшей суматохой, бросились на крепостные стены и, переколов штыками орудийную прислугу, стали сбрасывать вниз вражеские пушки. Вслед за этим были открыты городские ворота, и русские соединения рота за ротой быстро начали заходить в крепость, стремительно захватывая соседние ворота и башни. Прошло меньше получаса с момента начала штурма, а русские колонны уже втягивались в узкие городские улочки, беря одну часть города за другой, несмотря на стрельбу, которую со всех сторон вели по ним к а к а н ц ы Штурмовая колонна подполковника Романовского смогла сходу захватить цитадель, но дальнейшее ее продвижение было остановлено. Выход из цитадели обстреливался к а к а н с к и м и стрелками, засевшими за заборами и в прилегающих к площади зданиях. Желая подвигнуть людей на выполнение опасного предприятия, шедший вместе с солдатами протеерей Малов высоко поднял крест над головой с криком «С нами! Бог! Ребята!» бросился вперед. Устыдившись своего малодушия, солдаты смело последовали за священником, быстро перебежали опасное место и штыками перекололи вражеских стрелков. Между тем майор Колпаковский, стоявший в поле, заметил вражескую конницу, подходящую к Ташкенту с юга. Он быстро развернул свой отряд в Каре и храбро атаковал ряды неприятеля, наконец, не выдержавшего стремительного натиска. Спасаясь от пули и ядер русского отряда, каканцы в страхе повернули прочь своих лошадей. Рассеяв подошедшее г о р д у подкрепление, Колпаковский вновь развернул своих солдат и стал крушить толпы бегущих из города ханских воинов. Сражение за Ташкент продолжалось весь день и всю ночь, то затихая, то разгораясь с новой силой. Пользуясь хорошим знанием города, к а к а н ц ы постоянно атаковали русских солдат, нападая из садов и из-за заборов, а, получив отпор, быстро отступали. Не желая нести излишние потери, Перовский решил применить против врагов артиллерию, и утром 16 июля в город были введены пушки. Артиллеристы под командованием подполковника Лерхи принялись методично обстреливать различные участки сопротивления – разрушая своими ядрами вражеские баррикады и уничтожая к а р т е ч у вражеских стрелков. В результате массивного применения артиллерии в городе возникли многочисленные пожары, что сильно отвлекло жителей Ташкента от сопротивления русской армии. Утром следующего дня к Перовскому явилась мирная делегация, которая объявила, что город сдается на милость победителей и просит пощады и защиты от жестоких мер, применяемых русскими отрядами. Генерал благосклонно отнесся к просьбам жителей города, пообещав удержать тяжелую руку своих солдат и не допустить массовых грабежей и убийств, но только в случае изъявления полной покорности со стороны т а ш к е н ц е в Желая ускорить сдачу города, Перовский сказал, что если в городе вновь будет открыт огонь по русским солдатам, то Ташкент будет отдан на трехдневное разграбление, а затем полностью разрушен при помощи артиллерии. При упоминании о последней, многие из делегатов в страхе попрятали глаза, ибо были свидетелями того, как одним выстрелом из мортиры было разрушено целое здание. Соглашение было быстро подписано, и обрадованные милостью Перовского, обещавшего недопущение грабежей в городе, делегаты поспешили ретироваться. Трофеи из арсенала Алимкула, доставшиеся победителем, позволили Перовскому не только существенно пополнить артиллерийский парк, но и иметь двойной запас пороха и ядер для дальнейшего продолжения своего похода. Захват Ташкента позволил России не только упрочить свое положение в Средней Азии, но и создать реальные предпосылки для покорения всего Коканского ханства. Отправляя в далекий Петербург свое очередное письмо с победной реляцией и представлением к наградам особо отличившихся солдат и офицеров, генерал Перовский ни на минуту не забывал о той главной цели, ради которой был задуман этот поход и принесены все жертвы. Еще не наступил коренной перелом в пользу русской армии в войне с опасным и коварным противником Но благодаря мужественным усилиям Нахимова, а р д а т о в а Муравьева, Перовского и десятков тысяч защитников Севастополя, Свяборга, Крыма и Кавказа этот момент был уже близок.